Глава 6 Мы выехали даже раньше запланированного и к полудню подъехали к тем самым топим. В воздухе отчетливо запахло гнилью, природа сменилась, деревья почти исчезли, уступив место низеньким тощим кустикам, почти лишенным листвы. Небо безоблучно, нетучки, и все такое зеленое, яркое, почти рисованное. Эрик с Брэдом расслабленно переговаривались. Только Дэррел Картер, за рулем сидел он, выглядел мрачнее обычного. Если такое вообще возможно. «Сколько нам ехать до приличной дороги?» – спросил Бред, сверяясь с картой. «Около двух часов», – откликнулся профессор. «Постараюсь выжить максимум». Он и так несся за предельной скоростью, какую был способен выжить мобиль. Видимо, намеревался укокошить нас, не вписавшись в очередной поворот. Я прикрыла веки, планируя по любимой привычке проспать вообще все, И нежить в том числе. Оказалось, проспать ее не удалось бы при всем желании. Потому что, когда она стряхнула, я лбом врезалась в водительское сиденье. Да искр перед глазами. «Ваш уж!» – выругался Брэд. «Это что было?» Эрик очень своевременно потянулся к ремню безопасности. Картер оставался безучастен. «Нежить!» – ровно ответил он, вдавив в пол педаль газа, и нас качнула второй раз. Повело в сторону, резко дернула вправо. Мы едва не нырнули в болото, съехав с дороги. Я прижала ладонь к горящему лбу и глянула в окно. В стекло ударилось что-то черное и тотчас отскочило, готовясь ко второму рывку. Это что-то было настроено решительно. Приветливостью от него даже не пахло. Мертвец оскаблил белоснежные зубы, полусгнивший рот его разъехался в стороны. Ногти заскользили по стеклу. Все бы ничего, но за его спиной были десятки таких же. Или сотни. Мы будто попали в единое черное марево, ревущее, лезущее из болота, тянущееся к нам. Мертвецы были повсюду. И они, не теряя времени даром, взяли нас в плотное кольцо. Что же тут творится ночью? В ужасе вспомнила я вчерашние слова профессора. Ничего хорошего. Парировал Картер, заглушив мотор. Фэй, выходи. «Мы должны очистить дорогу. Вы двое. Охраняйте мобиль». Он назвал меня по имени, но я даже не отметила сей факт как нечто необычное. Пальцы сжались и рожались, разгоняя кровь перед тем, как рисовать пасы. «Мы не умеем», — проблеял кто-то из парней. «Научитесь, запритесь и постарайтесь не привлекать к себе внимание, приказал Картер загонщикам, а те, совсем побледневшие, кивнули. В них обоих магия горела совсем слабо, поэтому они скорее помешали бы в бою, чем помогли. Мы не вышли, вырвались, распахнув двери. Картер шепнул заклинание и ближайший десяток нежити, покрытой свеженькими трупными пятнами, отбросила назад. Хорошо сохранились. Наверное, благодаря магической подпитке. Я создала защитный купол над нами и мобилем. Интуиция подсказывала, что энергетический резерв преподавателя больше в разы, Поэтому лучше не боевыми чарами пуляться, а заняться обороной». Дэррол Картер действовал четко, испепеляя нежить магии, да только меньше ее не становилось. «На секунду во мне даже поселилось отчаяние. Мы не справимся. Их слишком много». Но уже спустя мгновение выплетала второй уровень чар, усиливая купол, делая его почти непробиваемым. «Разве что на нас кинутся все вместе, тогда точно не выстоим». «Неплохо получается, госпожа Викари», — внезапно похвалил Картер. «А теперь докажите мне, что способны делать два дела одновременно. Расчистите нам проход к болоту. Их сосредоточат там, чуть западнее. Видите, откуда лезут?» э -э, «Легко сказать. Я, конечно, не худший практикующий маг из возможных, но удерживать двухуровневый купол, а другой рукой убивать мертвецов для меня сложновато». «Защита заребила, когда я попыталась создать уничтожающую волну. Особо удачливый мертвяк даже проник через нее и рванул ко мне, но был отброшен картером. «Осторожнее, госпожа Викари, я не смогу вечно вас оберегать!» «Спасибо большое!» — огрызнулась, пытаясь совершить невозможное и объединить защиту с нападением. «Они у мобиля! Вижу!» Удар волной пламени вопль мертвецов. К не самому свежему воздуху примешался запах паленого мяса. При виде количества несущихся на нас тварей начал подташнивать нам точно кранты. Все. Можно составлять предсмертную речь. Только Картер сохранял спокойствие. Его вообще хоть что-то может смутить? Наконец, у меня получилось создать чистый коридор. Тонкий для одного человека. Защитное поле расширилось. Теперь оно покрывало не только магмобиль, но и пространство до болота и меня само. «Есть! Прикройте меня, госпожа Викари!» хмыкнул дерл Картер и рванул туда. Я сконцентрировала щит над ним, точечно уничтожая мертвецов, которые лезли из топкой земли, пытались ухватить его за ноги или накинуться сзади. Что он пытается сделать? Я рванула за ним, понимая, что мужчина слишком близок к скоплению нежити. Опоздала. Он не поскользнулся но оказался в болоте. Внезапно для меня самой. Ноги увязли по щиколотку, рывок. За секунду Картер скрылся в бурлящей, вонючей воде, так, будто рухнул камнем вниз. Я замерла у самой кромки и смотрела на то, как зеленая жижа подернулась и тотчас затихла, как ничего и не было. Мертвецы полезли с новой силой. Э -э Картер решил самоустраниться, оставив меня наедине с нежитью? «Вот спасибо!» Сдерживающая магия начала сдуваться, да и я сама чувствовала, что не способна справиться с растущей кучей. Мне даже не было страшно за Картера, который просто исчез. Бояться некогда, если хочешь просто выжить. Я нырну за ним, но только после того, как хоть чуть-чуть расправлюсь с обитателями здешних мест. Если расправлюсь. Шло время, а Деррел не появлялся. Неужели все-таки утонул? Что же делать? Нет, демоны. Надо его спасать, пока он не задохнулся. Я, конечно, не испытываю к профессору особого тепла, но он нам пригодится. Но только я собиралась прыгнуть, как по болоту пробежала волна энергии. Она шла снизу из глубинных вод, а земля тряслась под ее мощью. Нежить взревела, точно оглушенная. Я пошатнулась, но удержалась на ногах. Секунда. Другая. Взрыв был такой сильный, что меня окатило с склизкой водой с ног до головы. Дыхание перехватило. Мертвецы начали падать, рушиться на землю подкошенные маги невероятной мощи. Штабелями ложились друг на друга, усеивая местность черными телами. Ужасными, адутловатыми, вздувшимися, оскалившиеся в последних улыбках, они падали, и их засасывала жижа, принимала обратно. А Картер так и не появлялся. «Блин, ладно, некогда мешкать, надо вытаскивать Картера». Левая щиколотка погрузилась в холодную жижу, и тут кто-то дернул меня за талию. Нагло так дернул, без всякого уважения. Я начала заваливаться на бок, одна нога плотно увязла в болоте, и этому кому-то пришлось притянуть меня ближе. Дэррол Картер смотрел сверху вниз. Выглядел он прямо, скажем, удручающе весь покрытый тиной, дурно пахнущей, промокшей до нитки, сам походил на ожившего утопленника. «Далеко собралась?» – спросил он недобро, ослабляя хватку и одновременно с этим отряхиваясь. «Вас спасать?» – обиделась я. «Вот так помогай этим пренеприятным профессорам!» «Спасибо, обойдусь без вашей помощи!» «К вашему сведению, госпожа Викари, человечество давно придумало заклинание для того, чтобы удержать дыхание под водой». «Или чтобы выплыть наружу?» «Буду знать». Он осмотрелся, одобрительно хмыкнул. Все утихло, словно и не было полчищ нежити, и не пытались нами перекусить посреди дня. «Что вы сделали?» спросила осторожно, когда мы возвращались к мобилю. Тот находился в нескольких сотнях метров. Я даже не заметила, как далеко мы ушли. Казалось, что находимся рядом с ним, кружим невдалеке. В окнах виднелись бледные лица загонщиков. «Нашел скопление их силы, если так можно выразиться», — объяснил Картер. «Нежить подпитывается энергетическими источниками, этот располагался под водой. Пришлось его уничтожить, чтобы успокоить мертвецов». «Их так много!» — я поежилась. «В Зимнюю войну в этих местах полегли тысячи воинов. Но раньше все было спокойнее, мертвые выходили только ночами. В последний год они разбушевались. Я видел источник, он очень нестабилен. Совсем распуха от обилия волшебства. Что это означает? Если бы я знал. Не весело, но вполне по-человечески, ответил Дэррол Картер. И внезапно я подумала, что даже он не всемогущ. Особенно сейчас, когда идет мокрый и пропахший гнилью. В академии мне бы не поверили, если бы я сказала, что видела профессора таким. Не идеально отглаженным и наутюжным, а встрепанным, встревоженным, настоящим. Надо же, прыгнув в болото, ни на секунду не поколебавшись, вообще без единой эмоции. Хотя он же сражался наравне с другими, ему не привыкать жертвовать собой ради общего дела. Потому и действия его отточены, и нет сомнений, и нужные заклинания хранятся в подкорке. Эрик нажал дрожащим пальцем на кнопку открытия замка, и мы с профессором влезли в магомобиль. Перед этим... Мужчина наскоро обсушил себя магией, если честно, особо не помогло, от запаха не избавило. «Вы это живы или как?» От переизбытка чувств у брюнета кончились членораздельные высказывания. Его товарищ только глазами вращал, как огромная сова. «Или как?» – парировал Картер. «Поехали, господа. Некогда засиживаться, глядишь, вторая партия вылезет. Я больше мокнуть не собираюсь, сами полезете». Дважды предлагать не пришлось. Все накинули ремни безопасности, и мы помчались подальше от гостеприимных топий. «Где-нибудь еще стоит ждать неприятностей?» Теперь карту изучала я, разложив на коленях и всматриваясь в точки города. Мой преподаватель ответил без особой уверенности. «Не должно». Хм, да», — прав был ректор. «Нашей виверне просто необходимо сопровождение в виде одного из сильнейших волшебников. Если раньше я не понимала, к чему отрывать от занятий Картера, то теперь осознала, с огорчением, конечно, он все еще мне не нравился, что без него бы нас всех сожрали несколько часов назад. Остаток суток прошел без происшествий. Так далеко от столицы я еще не уезжала, а потому все было новым, необычным. Растительность сменялась, ее выжгло палящим солнцем. Вместо зеленых лугов – желтые сухие поля, вместо равнин – песчаные холмы да далекие гиганты горы, упирающиеся в облака пиками. Мы поужинали, разошлись по комнатушкам. Сегодняшняя гостиница была проще, и горячей воды тут не имелось. Зато на улице стоял летний душ. Заплатил, зашел, и три минуты моешься. Хочешь продлить – плати еще. Суровые реалии отдаленных уголков страны, где деньги возьмут за любой чих. Кормили тут тоже сомнительно, запах скисшей капусты намертво впитался в стены. Поэтому я ограничилась хлебом относительно свежим, почти не хрустящим на зубах, И ушла отдыхать. Мужчины еще ковырялись в тарелках без особого аппетита и вообще с лицами, на которых читалась беспросветная тоска. Ну что ж, не все шиковать. Утро наступило слишком быстро. Я накрылась головой одеялом, чтобы солнце жаркое, совершенно настырное не лезло в глаза. В южных краях говорят всегда так. С самого утра духота, и солнце шпарит, как ненормальное. Дико хотелось спать. Организм не отошел от вчерашнего выброса магии и сейчас всячески намекал, что еще немного, и он перестанет функционировать. «Вставай, Фэй!» — попросила саму себя. «Давай же, ты справишься!» Убеждать пришлось долго, потому что глаза закрывались, и подушка казалась самым желанным на свете предметом. Бред с Эриком ожидали внизу, отпиваясь гадким даже на аромат кофе. Кислый запах, схожий с вечерней капустой, стоял в пристроенном гостинице-ресторанчике. «Утро доброе!» — я зевнула. «А где Картер?» «Не появлялся!» — отрапортовал Бред и подсунул мне чашку. «Во, заказали! Кофе с сахарным сиропом и взбитым молоком. Как ты любишь!» «Заботливые какие!» «Спасибо!» Я задумчиво уставилась на кружку, в которой давно осела молочная пенка. Раньше за Картером опоздание не отмечалось. Напоминаю, он чуть меня не уволил за минуту задержки, а тут не пришел к завтраку. «А вчера он поздно ушел? Вы не засиживались, не выпивали?» «Выпивать?» — прыснул Брэд, надув пухлые губы. «С этим? Ты за кого нас принимаешь, Фэй? От его кислой рожи любой алкоголь испортится». «После вчерашнего мы как-то внезапно сдружились и перешли из стадии непонятные люди в хорошие знакомые». Близость смерти сближает, что не говори. «Ну ты чего?» — покачал головой Эрик. «Он спас нас!» «Это да. Но оно не отменяет его идиотский характер. Он же с нами как с челядью разговаривает сквозь зубы. Весь такой напыщенный. Фу ты ну ты! Короче, Картер вчера совсем недолго после тебя посидел и ушел спать». «Ясненько. Пойду-ка я его проверю». Встала нехоть, залпом выпив гадкий переслащенный кофе. «Ну и бурда. Бодряще ничего не скажешь». Да позавтракай сначала, никуда он не денется. Ага, позавтракаю. Нехорошее предчувствие холодило меж лопаток. Дерел Картер не из тех, кто пропустит завтрак ради сладкого сна или забьет на прием пищи. Он же педант, которому важна любая мелочь. У него все по графику, по расписанию. Поэтому я поднялась обратно на спальный этаж. Постучалась, но мне никто не ответил. Дверь была закрыта. «Дэррол Картер или куда-то ушел, или...» Ради приличия я выждала некоторое время. Нехорошо вроде бы ломиться в чужие комнаты, тем более к собственным начальникам. Но Картер не открывал, и мое волнение нарастало, ширилось. Я осмотрелась. Ну, вдруг он куда-то отлучился. Мало ли, вышел в туалет, а я уже развела поисковую операцию. Даже спустилась обратно к ребятам. Никого не было. Ну что ж... Я пыталась по-хорошему, придется по-плохому. Профессор, предупреждаю, сейчас я собираюсь вламываться к вам с особой жестокостью. Поток воздуха метнулся в двери, и ту натурально сорвала с петель и вынесла внутрь комнаты. Передо мной предстала малюсенькая типовая спаленка, идентичная той, в которой ночевала я сама: кровать, стол, шкаф, усенькое окно. Затем, исключением, что в моей спальне на полу не валялось одного полумертвого профессора дерлл картер лежал возле кровати и белье стой было сброшено как будто он пытался ухватиться за простыню с одеялом но не сумел подтянуться он что мертв я подскочила к мужчине вспоминая всевозможные лечебные заклинания и на всякий случай за упокойную молитву блин блин блин я конечно мечтала увидеть то как ненавистный преподаватель отдаст кони но исключительно на эмоциях не по настоящему Не в ситуации, когда мне потом его хладное тело придется вести в академию или сбрасывать в реку. Так, нужно нащупать пульс. Я тронула подозрительно горячую для мертвеца шею, коснулась ниже, кадык дрогнул. Я так и застыла с рукой на горле у профессора, как будто планировала его придушить. Ну, чтобы не мучился. «Госпожа Викари, прекратите меня лапать», донесся слабый, но неизменно мерзкий голос. Его глаза были закрыты, но брови сошлись на переносице. Ой, вы живы? К вашему сожалению, лучше помогите подняться. Сказать легко, но как поднять неподвижное тело? Профессор даже не пытался шевельнуться, который еще и издает саркастические замечания. Мне пришлось взвалить его на себя и в три попытки переложить на кровать. Дальше сами, буркнула, смахнув солба из парина. Он медленно моргнул но так и не шелохнулся. «Что с вами?» «Обсудим это позже». «Вы не можете подняться, да?» «Могу, просто не хочу», — окрысился мужчина. «Знаете ли, люблю, когда меня таскают, как мешок картошки. Фетиш у меня такой, вдобавок к эмоциональной импотенции. Будьте так любезны, достаньте из моей сумки серый мешочек, в нем целебный порошок». Надо сказать, даже с разрешения Картера, но в вещах его копалась я с огромным опасением. Как барьер стоял над тем, чтобы трогать вещи человека, на которого смотреть-то без разрешения было чревато неприятностями. Так, вот мешок, вот порошок, вот мерная ложка. «Три грамма. Залейте водой и дайте настояться 24 секунды», — командовал мужчина с кровати. Он явно догадывался о том, что за пакость с ним приключилась, и относился к ней со свойственным равнодушием, как ко всему, что окружало профессора. А я вот не могла даже предположить. Паралич? Какое-то заклинание, яд, проклятие, болезнь? А если он таким и останется? Страшно, если честно. Я не представляла всегда бодрого преподавателя, лежащим на одном месте и едва ворочающим губами. Пусть между нами и нет теплых чувств, и он бесит меня одним своим существованием, но я не желала Картеру такого зла. Пусть лучше у него будет вечное несварение желудка. Смесь разбухла в стакане с водой, превратившись в желеобразную массу. Я зачеркнула ее ложкой и поднесла к губам профессора. Тот еле сглотнул, и недолгое время мы молчали. «Не помогает», — бесцветным голосом отозвался Картер. «Мамочки!» «И что делать?» «Не представляю». Ответ меня не устроил. Он же всезнайка и душный человек, который владеет всей информацией на свете. Для него нет нерешаемых проблем. Но теперь мужчина лежал, прикрыв веки, а я лихорадочно соображала, как поступить. «Кстати, зачем было рушить все и вся?» спросил профессор почти нежно. «Что мешало вам просто попросить запасной ключ у администратора?» «Упс, хм, мне и в голову не пришло». «Ну да ладно, этот вопрос не столь важный. За выбитую дверь сами будете платить, госпожа Викари?» «Угу. Помолчите, пожалуйста, я думаю, как вам помочь». «Мне не помог истолченный корень бессмертия. Вы уверены, что сможете предложить что-то лучше?» «Что? Откуда у него этот корень, доступа к которому нет даже у приближенных к императору колдунов? Он способен обратить спять любое смертоносное заклятие, залечить глубокую рану, Отогнать смерть. За горсть этого порошка правители готовы были отдать целые города. Да только растет он в таких местах, куда не рискнет сунутся самый отбитый воин. А Деррел Картер носил его в сумке, как обычное лечебное снадобье. Впрочем, чему удивляться, Картер был всемогущ. Был. Все же я начала водить над ним сканирующими чарами, пытаясь отследить источник проблемы. Бессмысленное занятие. Мешал сосредоточиться Картер. «Вы зря тратите время и собственные силы». «Совсем как при сдаче экзамена, Он вообще умеет затыкаться?» «Господин профессор, вы можете меня уволить, когда исцелитесь, но сейчас прошу вас, заткнитесь. Дайте мне хотя бы попробовать». Поразительное дело, но очередного насмешливого замечания не последовало. Картер дышал тяжело с присвистом и совсем побледнел. «Так». Пробуем отыскать очаг поражения, хотя бы приблизительно понять, что конкретно произошло в организме. Если честно, подобные чары всегда давались мне тяжело, куда проще огненным шаром кинуть, чем излечить пустяковую царапину. Но выбирать не приходилось. Я начала с ног, как учили на занятиях. Сантиметр за сантиметром, продвигая ладони над телом профессора, исследовало состояние. Он был невероятно силен. Самый сильный маг из тех, с кем мне приходилось сталкиваться. Его магический резерв был переполнен чистой высокородной магией. Она даже ощущалась иначе. Не угловатая или студенистая, как у адептов, не закостенелая, как у преподавателя по целительскому мастерству, бурлящая, кипящая, в постоянном движении. Признаться, меня захватило то, что я чувствовала, соприкасаясь к его энергии: Трепет, детский восторг, словно притронулась к чему-то великому. «Ой, а это что такое?» Я прикрыла веки, концентрируясь. В центре груди, посреди чистой, сильной магической ауры, разливалось черное пятно. Нет, даже не разливалось, а проедало картера насквозь. Как кислота она выжигала внутри энергетического контура профессора темный ожог. Я тронула пятно своей магии, задела тонкими нитями волшебства, пытаясь будто бы сшить края. Посмотрела на господина профессора. «Вам больно?» «Нет, я ничего не чувствую». «Хм, любопытно». Стянуло края сильнее. Пятно поддернулось черной пленкой, разъедая мою магию. «Так, а если предварительно защититься от воздействия?» «А так?» «Госпожа Викари, давайте договоримся. Я непременно сообщу вам, если мне будет больно. Пока же все нормально». «Ладно, сейчас я кое-что попробую, не шевелитесь. Ой, вы же и не можете». Я не знала, что конкретно делаю, но интуитивно чувствовала, как нужно поступать. Разум отключился, но руки двигались, и моя энергия сшивала края зияющей раны на груди профессора, шов за швом, стягивала, штопала, словно изодранное покрывало. «Фэй, прекратите!» — внезапно рыкнул профессор. «Что вы творите?» «А вы помешайте мне!» — хмыкнула. В какой-то момент он закусил губу, и задышал еще тяжелее, но не произнес ни слова. Ему было больно, наверное, ему было невыносимо. Но не жаловался и не стонал, не задавал вопросов. Меня накрывало волнами истощения. Организм не справлялся с той странной темнотой, никогда не видела ничего похожего, которое пыталась разъесть энергетическое поле Картера. Но, поразительное дело, я находила в себе возможности бороться. На пределе возможностей, но находила. Все заняло минут 15. Повезло, что наши спутники не встревожились и не побежали нас искать. Никто не шлялся по этажу, не мешал. Я практически смогла сжать края, запечатать их воедино. Темное пятно распалось на куски, вплелось в мою собственную энергию, глазами потянулось наверх, ко мне. Я отдернулась, взмахнула руками. Все исчезло. Картинка подернулась, Аура профессора была чиста. Вроде бы обошлось. Ничего странного не чувствую. «Не знаю, что вы сделали, но обязательно расскажите мне об этом», бодрым голосом сообщил профессор Картер, спрыгнув с кровати. Он выглядел абсолютно нормально, разве что на лице его читалась единственная эмоция — глубочайшее непонимание. «Непременно. Вам лучше?» Он прислушался к себе, размял затекшие плечи. Думаю, я даже готов к легкому завтраку. А пока мы спускаемся, я жду от вас, госпожа Викари, подробного объяснения. Начинайте. А что начинать? Кажется, я сотворила невозможное. Ну как?